Глава 1153. Отогнав ненужные мистификации и поиски совпадений там, где их не могло быть, Хаджар приступил к лечению. Он раскрыл лекарский короб и разложил вокруг множество приспособлений, которые должны были вызвать ощущение у лорда, что его действительно лечат, а не занимаются всякой ерундой благовония, целебные корни и растения, паровые горелки, которыми Хаджар обдувал тело Шахук Нагутана. Сам же он, пока лорд расслабленно лежал на подушках и ожидал исцеления, пользовался моментом и изучал энергетическое строение существа, стоявшего на грани становления бессмертным. Что удивительно – Чем больше Хаджар погружался в хитросплетение каналов, меридианов и узлов, тем отчетливее он понимал, что видит перед собой энергетическое строение, стремящееся к чему-то, к чему стремились и все остальные, идущие по пути развития. Хаджар уже давно придерживался теории, что все разнообразие форм жизни, начиная с разных концов ветвистого пути, в конечном счете сливается в единую тропу. Тело Шахугна Гутана это только подтверждало. В нем Хаджар находил даже черты человеческой энергетической структуры. Возможно, этим объяснялось то, что лорд и его камердинер были внешне так сильно похожи на людей. Почти как звери, которые в процессе эволюции также начинают принимать и даже жить в человеческой форме. Просто потому, что она более пригодна для пути развития. Запись отдал мысленный приказ Хаджар. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Данные помещены в каталог «Альтернативные пути развития». После этого Хаджар провел над телом лорда паровой лампой и, произнеся несколько дурацких слов, вытянул изнутра демона кусочки пыли синего клинка. Эти крупицы были настолько слабы, что не смогли даже протиснуться к самым тонким энергетическим каналам Шахук-Нагутана, но само их стремление туда было сродни зуду в районе затылка, от которого, сколько ни чеши, все равно не избавишься». «А слухи не врали, старик», — лорд поднял перед собой руку и довольно сжал и разжал кулак. «Спасибо, мой лорд», — поклонился Хаджар. «Всегда рад помочь ей, я про твою жену, достопочтенный хатгир перебил лорд и тут же удовлетворенно рассмеялся своей удачной шутке. Хаджар улыбнулся и начал собирать лекарский скарб обратно внутрь короба. Пока он был этим занят, лорд спокойно курил кальян и также лежал спиной на подушках, глядя на роспись потолка. «Испытание неба и земли, старик. Если я пройду его, то меня никогда не постигнет та же судьба, что и тебя. Вы не женитесь на уродине, мой лорд?» Шахук Нагутан рассмеялся в голос и даже хлопнул Хаджара ладонью по спине. «Я о старости, достопочтенный Хадгир из дакхаси Лорд выдохнул облако дыма. «Я бился со многими баронами и лордами Хадгир. Вся моя жизнь, пока я не пришел в этот мир, была сплошной войной. Я родился простым сыном конюха в замке барона». Ко мне часто приходили издеваться дети знати, а все, чем я мог защищаться, была длинная палка, которой закидывали сена адским коням. шахугнагутан повернулся к калибарде и посмотрел на нее так, как не каждый любящий муж посмотрит на жену. Через три века я зарезал барона и всех, кто когда-то приходил в стойло, кто не помог моей больной матери из-за кого мой отец работал от рассвета до другого рассвета. Хаджар продолжил собирать короб. Таких историй за времена странствий он наслушался предостаточно, и все они практически не отличались друг от друга. Мир был несправедлив, это да, но в своей несправедливости он находил и справедливость, ибо был несправедлив к каждому, кем бы он ни родился и не вырос. Сколько ни странствуй, а не найдешь человека, зверя, демона или кого иного, кто не затаил бы обиды на мир. И я не боялся, хатгир из Дакхасси. Я не боялся других демонов, охотников из людского рода, духов и даже младших богов или бессмертных. Я не боялся никого. Пока со мной моя Алибарда, И пока есть в руках сила разить противника, я никого не боялся. Но есть враг, Хатгир, которого мне не победить. Время?» Шахук Нагутан кивнул и вновь выдохнул облако дыма. «Последние сто тысяч лет я посвятил тому, чтобы отыскать способ, как одолеть время». Но разве испытание неба и земли, легенды, Хатгир, перебил лорд? Они сладки, они учат детей, дают им цель, ориентир, куда идти. Но они лгут. Да, время не властно над бессмертными, над герцогами, но оно властно над рекой мира, а бессмертные связаны с ней так крепко, как никто другой. Исчезнет река мира, исчезнут и они парадокс хатгир если обмельчает река мира то могущественные сущности преодолевшие испытания неба и земли все они исчезнут да даже те кого люди зовут истинными адептами а мы младшими солдатами все они пропадут но смертные выживут ведь они с ней никак не связаны хаджаар слушал откровение лорда и пока не собираясь в них разбираться, просто запоминал. Лишь те, кто прошел дальше, Хадгирс Дакхаси, кто не остановился, кто разорвал свою связь с рекой мира, кто достиг вечности, лишь они одни имеют истинную свободу от последнего врага. Последний враг. Слова Древа Жизни эхом прозвучали в сознании Хаджара но все это неважно лорд затянулся булькая человеческой кровью простой ингредиент для курения я слышал что ты не берешь оплату со своих пациентов достопочтенный хатгир это совершенно необ обязательнотельно мой лорд тут же поклонился хаджар шахук Нагутан властно взмахнул рукой, давая хаджару ясно понять, что его мнение в данном вопросе даже не рассматривается «Вместо этого», — продолжил демон, — «ты принимаешь от них то, чем они могут поделиться. Я могу поделиться многим, достопочтенный Хадгир, но не знаю, чего ты желаешь. Скажи, и это будет твоим. В благодарность за лечение и беседу». Хаджар окинул взглядом множество стеллажей с различными свитками. Он знал, что ему требуется от лорда. Мой срок уже близок, достопочтенный лорд, но перед ним ваши слова о вечности пробудили во мне воспоминания о легендах детства. Я был не против прочитать о том, что меня так когда-то интересовало. И что же это, достопочтенный Хадгир? Говори, не томи. Как я уже сказал, что назовешь, то будет твоим. Меня всегда интересовал пруд многих отражений, мой лорд». Шахук Нагутан взмахнул рукой, и перед Хаджаром, проплывая по воздуху, лег свиток из таких же бамбуковых плашек. «Здесь все, что мне удалось узнать о нем, достопочтенный Хадгир. Надеюсь, эти предания и сказания скрасят твой срок. Спасибо, мой лорд». Хаджар убрал свиток в короб после чего поднялся и, поклонившись, направился к дверям. «И всё же ты мне знаком, Хадгир!» Шахук Нагутан выдохнул очередное облако дыма. «Хотя, может, я просто слишком долго прячусь в этой дыре!» Хаджар остановился. Его сердце билось все быстрее и быстрее. «Таких совпадений не бывает!» «Прошлое кровавое затмение», — продолжил демон, — «в нашем городе появился пространственный разлом. Мои люди и я прошли через него, опасаясь, что там может быть проход в мире демонов. Но мы натолкнулись на людей, смертных. Ты похож на некоторых из них, Хадгир. Забавное совпадение». Хаджар сжал рукоять трости. «Да, мой лорд», — прошептал он, не поворачиваясь, — «забавное. Я помню, как они бежали, жалкие трусы. Оставили лишь одну самку. У нее были волосы цвета молодого золота, красивые. Я лично вырвал сердце из ее груди. Повисла тишина. Мне понравилось разговаривать с тобой. Надеюсь, мы еще встретимся, Хатгир из Дакхасси да кивнул хаджар я тоже после этого он покинул покои лорда города демонов неро брат